И все же воскресение и вознесение в Новом Завете скорее связаны с эллинистическими верованиями, с восточными мифами об умирающих и воскресающих богах – египетском Осирисе, фигийском Аттисе, сирийском Адонисе, месопотамском Таммузе. Влияние иудаизма придало Иисусу мессианские черты в то время как христианские проповедники миссионеры среди язычников показывали спасителя Иисуса как близкого до людей эллинистического мира умирающего и воскресающего бога Деяния святых апостолов Ранее к числу так называемых исторических сочинений Нового Завета относили пять канонических книг, четыре Евангелия и Деяния святых апостолов. Мы не рассматриваем Евангелие как исторические произведения, поэтому, собственно, речь идет об одной исторической книге. Правда, ранними христианами был создан не один рассказ о Деяниях апостолов, сохранились и другие книги на эту тему. Наиболее известны две из них — «Деяния апостола Петра» и «Деяния апостола Павла». В «Деяниях апостола Петра» рассказывается о том, как во времена гонений на христиан в период правления императора Нерона Петр собрался уйти из Рима, но по пути встретился с Иисусом, который на вопрос «Куда идешь, Господи?» ответил «Иду в Рим, чтобы меня снова распяли». Петру стало стыдно, он вернулся в Рим, чтобы принять мученическую смерть. Единственная его просьба заключалась в том, чтобы его распяли вниз головой, поскольку не счел себя достойным погибнуть на кресте так, как его учитель. В деяниях апостола Павла, состоящих из нескольких глав, рассказывается о мученичестве Павла. Павел был свободным римским гражданином, поэтому его нельзя было распять на кресте, как раба, ему отрубили голову. Отрубленная голова апостола трижды подпрыгнула, и там, где она коснулась земли, забил целебный источник. Упомянутые деяния и некоторые другие повествования не попали в число канонических книг, а посему мы не будем рассматривать их здесь. Евангелия посвящены жизни Иисуса. А в деяниях святых апостолов рассказывается о том, как распространялось Евангелие, благая весть в Палестине и во всем эллинистическом мире. Сюжеты, описанные в деяниях, не являются достоверными историческими сообщениями. В них отражаются те представления, которые были характерны для конца первого века, то есть для времени создания книги. Автор книги не излагает деяний всех апостолов. В основном здесь рассказывается о двух Петре и Павле. Отбор материала раскрывает цель автора. В его задачу не входит изложение истории церкви. Он хочет лишь подтвердить, что сбывается пророчество Иисуса о Мессии и апостолов и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Лука, глава 24, стих 47. Автор показывает, как Петр принес благую весть в Иерусалим, то есть к иудеям, а с помощью Павла ее получили и другие народы. Примерно в то самое время, когда создавались деяния святых апостолов, обострились отношения между иудаистами и христианами. Христиане решительно порвались с иудаизмом. Следует отметить, что им удалось найти последователей и среди иудеев, но большая их часть отвернулась от христиан. Апостолы начали проповедовать иудеям благую весть, но убедившись, что они не верят во Иисуса, вполне закономерно обратились к язычникам, которые восприняли новые учения. Все деяния апостолов продиктованы указаниями Бога. Таким образом, то, что христиане перенесли центр тяжести миссионерской деятельности в языческий мир, деятельность апостола Павла вполне соответствует согласованной воле Бога Отца. И Иисуса. Автор книги «Деяния святых апостолов» прилагает усилия для того, чтобы полностью обеспечить успех христианскому учению. Поэтому он рисует фигуру Павла, апостола-язычников, с теми же атрибутами власти и авторитета, которыми обладал Петр, миссионер среди иудеев,